Роберт, 6 апреля, 5 часов вечера. К территории отдельного егерского батальона, где во все времена СССР располагался 108-й полк ВДВ, подъезжали с опаской. Кто знает, какие нынче правила у этих ментов. По-глупому погибнуть дело нехитрое. Может, они сначала стреляют, а потом ими спрашивают. Эй, хватит дрыхнуть на посту. Давайте открывайте, черти зеленые. Черти зеленые. В Литве полиция носит форму темно-зеленого цвета. Ща кто-то пулю поймает и заткнется, раз и навсегда. Из сторожевой вышки, построенной у ворот, выглянул здоровенный парень в бронежилете. Из Г-36 перевес. Проваливайте! Слышь, государственный служащий, не борзей, ни на дороге с волшебной палочкой. Консервы по один надоели. Есть рыба и дело комиссару. Какой тебе комиссар нахрен? Их у нас тут как собак нерезных. ехал бы ты пока цел. Зови комиссара Александра из учебки. Скажи, что Роберт и Айвор приехали по делу. Давай не томи, сам не можешь позвать таксовина очкара. У нас тоже времени нехалявное, с тобой здесь легкие студить. Рыб может испортиться. Ща прям так он и прибежал с тобой разговоры разговаривать. Мы с Айвором достали копченого подлещика и разложили закусить прямо на капоте машины. Все-таки реклама великая вещь. «А ты смотри, глотай слюни, голову даю на отсечение, сидишь на каше, консервах и сухом пайке». Дежурный посмотрел на нас, потом что-то забубнил в рацию. Еще через 15 минут приоткрылись ворота, и к нам вышел Саша, комиссар полиции, которого мы хорошо знали еще до эпидемии. «Какие люди, боже мой!» – он развел руками. «Живые, при колесах, и еще жрут разные деликатесы рядом с голодными караульными». «Навлекая на себя справедливое возмездие, наглые вы мужики, а если б шмальнули вас?» «Ну, шмальнули бы и что? Имели бы пару рыбьих хвостов и двух зомбей, а мы по делу, причем выгодному». «Узнаю у наглых рекламистов, даже на том свете будете торговаться, чтобы выбить местечко повыше, арфу погромче и облако помягче». Сашка посмотрел на подлещика и нагло оторвал ему хвост. «До того света еще дожить надо», А что до наглости, так жизнь такая, дел к тебе есть. Говори про дело, вкусно, сами коптили. Сами, рыбу в машине видишь? Можем сюда раз в неделю привозить, конечно, всю вашу араву не накормим. Но у вас, думаю, равноправия нет, так что хоть начальство полакомится. Ну и детишка, может достанется, им на пайках и консервах тоже не сахар. Есть у нас кто рыбу привозит, своих хвост, заявил Сашка. Кауновское море рядом. «А что взамен хотите?» «Кауновское море. Кауновское водохранилище. Разговорный». «Судя по тому, как ты за подлещика уцепился, не очень-то и привозят». Айвар усмехнулся. «Сейчас нам нужны патроны. А потом бензин и так, по мелочи». «Патроны какие?» «Разные. Например, 762 на 39 Люгеровская девятка. Желательно экспансивка». «Семерки» нет. Точнее, есть, но мало. «А люгеровских...» Можем подбросить. Сколько хочешь патронов за весь товар? Рыба-то хоть свежая. Смотри сам. Час назад еще плавала. Здесь 50 килограмм рыбы. По старым ценам это где-то на 600-700 литов. Но ну, если патроны еще можно достать, то рыба вещь такая. Ее ловить надо. А вам, думаю, некогда. Если и привозят, то не очень часто. Так что сильно не наглее. Тысяча люгеровских патронов. Ну борзы Сашка заглянул в открытый багажник машины, где в полиэтиленовых мешках трепыхалась рыба. Мы всегда такими и были, только маскировались под скромных. Столько не да, мы не мечтайте. Делите на два, тогда может подумаю. Фиг, лучше мы воякам эту рыбу предложим. Будет проще. К воякам соваться не советую. Они вообще стали отморожены, хуже бандитов. Кстати, про бандитов, я взял его под локоть. «Ты знаешь, что в Рамуче целая банда окопалась?» «Знаю», — Сашка пожал плечами. «Эдгар энд компани. Приезжал тут на днях с начальством что-то обсудить». «Эдгар приезжал?» Мы вытаращились на него. «А чему вы удивляетесь, парни?» «Наш начальник еще молодым опером был, когда Эдик первый раз на Нара загремел». «По-моему, наш шеф его и арестовывал. Так что у них было о чем поговорить. Знаешь, как бывает?» «Бойцы вспоминали минувшие дни». Эта эпидемия многое с ног на голову поставила. Так что нет уже ни бандитов, ни ментов. Можно заново это исчисление начинать. Ну раз так, то 800 патронов. Пять сотен, и не патроном больше. Еще копченая рыба есть? Есть еще четыре подлещика несколько угрей. 700 и забирай. 600, аглоеды. Внутрь не приглашаю, запрещено. 700 и даже на чаек не просимся. Ладно, сейчас принесу, ждите. Отгородились от народ, защитники народные. Подождем, куда мы денемся.